87. Отеческие наставления. Часть 2. У Дунань привел сына в свой кабинет, велел сесть, сам уселся в кресло напротив и сложил руки на груди в величественной позе. У Миньжу сидел так, точно из деревянного сиденья под ним торчали острые гвозди. Видя, что сын нервничает, у Дунань только утвердился в своих предположениях. Сын вырос и стал интересоваться взрослыми делами и лучше бы эти взрослые дела текли в правильном направлении — к женитьбе на какой-нибудь смазливой птичке, а не к развлечениям на южной стороне. Прямого запрета на то не было, но его сын — прямой наследник Цзинь-У, и однажды станет главой клана и вообще всей горы, так что репутация у него должна быть безупречна». «Ты уже вырос», — сказал у Дунань торжественно, — Пора нам с тобой поговорить, как мужчина с мужчиной. О чем? Осторожно осведомился у Минчу. О том самом. У Минчжу выгнул бровь. Под этими словами что угодно могло скрываться. У Дунань прокашлялся и добавил О том, что происходит между мужчиной и женщиной, и о том, как появляются цыплята. У Минчжу вытаращился на него, как на птицу о двух головах. С отеческими наставлениями у Дуна явно запоздал. У Менчужу и так прекрасно все это знал. Из книжек и от тех кузенов, что уже были женаты. Он никогда ничем подобным не занимался, но был уверен, что не опозорится, когда придет время, и все сделает как надо. Кое-какие потребности он, как и многие холостые мужчины, удовлетворял самостоятельно, но озабоченным вороном не был. В общем, он знал все, что нужно было знать молодому господину его лет, но отец отчего-то решил, что начинать отцовские наставления нужно с самых азов. Лицо у Минчжу застыло. Отец долго и обстоятельно рассказывал, чем отличаются мужчины от женщин, после перешел к потребностям мужчин. Подробное объяснение он сопровождал красноречивыми и недвусмысленными жестами, используя вместо наглядного пособия собственную руку. — Надо признать, кое о чём у Чужу услышал впервые, а кое-что уже проделывал в тихие утренние часы, но из чужих уст это звучало настолько неприлично, что уши у него покраснели. У Дунань это заметил и воодушевился еще больше. — А теперь о браке, — сказал он, потирая руки. — О чём? — нахмурился у Чужу. — Уж не собирался ли отец женить его на одной из сестер сорок, а то и на обоих? Но у Дунань завел долгий и обстоятельный разговор о том, чем мужчина и женщина занимаются, задвинув полок над кроватью. Как мужчина искушенный, он многое мог передать сыну. Но вот только у минчжу не ожидал получить такое наследство, да еще прямым текстом. У Дунань в выражениях не стеснялся, объяснял доходчиво, что, куда и как. Что он несет? потрясенно подумал у минчжу «Нет, конечно, отцы должны просвещать сыновей, чтобы те не опозорились в свой первый раз. Но не пересказывать же весь сборник весенних картин». О многом из того, что он услышал, даже думать стыдно было, не то что запоминать для последующего использования. А У-Дунань истолковал его молчание по-своему. «Сын не перебивает его, потому что старается все запомнить хорошенько» потрясенный тем, насколько его отец мудр и искушен в разговорах по-мужски. Он прочистил горло и перешел к тому, как женщины должны удовлетворять своих мужчин, когда речь идет не просто о продолжении рода, а о неких удовольствиях. Лицо у Менчжу опять превратилось в невыразительную маску. Да он ни за что не позволит собой такие вещи делать. Как вообще можно... Щеки его уже полыхали так, что об них обжечься можно было. «Хватит — Хватит! — воскликнул он, зажимая уши руками. — Все женщины и мужчины такое делать обучены самой природой, — возразил У Дунань. — И нечего тут смущаться. Но, если спросишь меня, то мне больше всего нравится, когда... Если уж У Менчужу краснел и бледнел, слушая отцовские наставления, то что говорить о сестрицах-сороках? Они, разумеется, подслушивали за дверью, и лучше бы они этого не делали. Что-то меня тошнить начало, пробормотала Си Гунян. Неужели нам придется заниматься всем этим, когда мы выйдем замуж за Гг. Неужели Гг будет все это делать с нами, когда мы за него выйдем, эхом откликнулась Цуя Гунян. Но это же так мерзко! Да как можно такое туда и сюда? Ты себе можешь представить, чтобы ГГ кого-то из нас так? Или мы ГГ так? Птичьи предки, какая гадость!» Мать с ними еще на взрослые темы не разговаривала. О супружестве они имели смутное представление. Знали, что муж и жена целуются и спят под одним одеялом. А потом у них появляются цыплята. Книжку с женскими премудростями матери выдавали дочерям перед свадьбой. Незамужним девушкам незачем было знать такие подробности. А то, что они подслушали, им вообще знать не полагалось. Это были мужские разговоры. У Дунань, между тем, пошутил о третьей ноге ворона, и У Минчжу скривился. Эту шутку он неоднократно слышал от кузенов. «Это пошло», — неодобрительно сказал У Минчжу. «Отец, как можно о таком вслух говорить?» «Мы оба мужчины. Чего тут стесняться?» — возразил У Дунань. — Когда женишься, тебе все это ой как пригодится, поверь мне. — Говоришь, как старый развратник. — Есть немного, — ухмыльнулся Удунань. — Мы с твоей матушкой, знаешь ли... — Слышать ничего не желаю, — поспешно воскликнул Уминчужу. — Хоть от этих подробностей меня избавь. Я морально не готов этого слушать. Удунань рассмеялся, но тут же стал серьезным и спросил. — Ну так что, Минчужу, есть у тебя на примете девушка, а? У Минджу замялся, о незнакомке с чужой горы говорить явно не стоило. Не сейчас, когда он даже имени ее не знает. Но он совершенно точно был уверен, что это она, та самая. — А если и есть, — пробормотал он, — а если у нас разный статус? У Дунань соощурился и решил, что его сын положил глаз на кого-то из служанок или, быть может, на девушку из незначительного клана. — Пока это женщина. — глубокомысленно сказал он. — Я приму любой твой выбор.